Значит, не Морилда была предметом его страсти. Кто же тогда, если не сама Дона Флор? К такому заключению пришли подруги Доны Флор и даже Морилда, хотя и была совсем юной и неопытной. Я думаю, он здесь из-за тебя, Флор. Из-за меня? Да ты с ума сошла! Несколько дней спустя, когда вместе с Донной Нормой Дона Флор отправила за покупками на улицу Чили, принц последовал за подругами, сев тот же трамвай. Он не выпускал сигареты изо рта и нежно улыбался Доне Флор. Дона Норма чуть не рассердилась, когда, заметив это, вообразила, что у Доны Флор есть от нее секреты. «Очень мило!» — завела себе поклонника и даже ничего мне не сказала. Да я понятия не имею, кто он. Уже несколько дней торчит под моими окнами. В жизни не видела такого нахала. Сначала я думала, что у него роман с какой-то из моих учениц. Но потом поняла, что это не так. Тогда я стала подозревать Марилду, но и здесь ошиблась. Бедняжка тоже загрустила. Не знаю, что и предполагать. Дуна Норма окинула юношу долгим, изучающим взглядом. Хотя ей казалось, что посмотрела она быстро и незаметно. «Очень красив!» «Только, по-моему, чересчур уж экстравагантен!» И взглянув еще раз, заключила. Э, «Впрочем, нет!» «И, откровенно говоря, он мне нравится!» «Очень красив!» «Красив он или безобразен?» «Меня он не интересует!» Они сошли с трамвая. Молодой человек тоже. Донна Норма заметила, что он идет за ними по пятам. Сомнений больше не было. Юноша не пытался приблизиться к ним и заговорить. Он только нежно улыбался и бросал томные взгляды, ни на мгновение не теряя их из виду. Если они заходили в магазин, он ждал их у дверей. Если заворачивали за угол, следовал за ними. Если останавливались у витрины, он останавливался у соседней. Кто же тут не догадается, в чем дело? Теперь кумушки, порознь или группами, проходили мимо фонаря, чтобы посмотреть на принца. Как он красив, и какой у него несчастный вид! Он с надеждой молит о снисхождении, о ласковом взоре, улыбки Ему сочувствовали, покровительствовали, и даже старались узнать в нем жениха, увиденного Донной Динорой в хрустальном шаре. Разве не был он? смуглым, видным мужчиной, а, возможно, и доктором, и богачом. Что же касается других примет, то, наверное, подвела близорукость гадалки, которой молодость показалась зрелостью, деликатное сложение — крепким, а бледная томность — здоровым румянцем. Комушки полагали, что ей следовало бы еще раз посоветоваться с хрустальным шаром и картами, чтобы положить конец этим недоразумением. Дона Динора так и поступила, идя навстречу пожеланиям взбудораженных жителей квартала и, учитывая всевозрастающую симпатию и сочувствие к Эдуарду, повелителю вдов, бросившему якорь у дома Доны Флор в своей очередной гавани, где он намеревался запастись питьевой водой и продовольствием. Однако и хрустальные шары карты, снова показали энергичного и видного мужчину средних лет с докторским перстнем и темно-красной розой. Но поскольку, как это всегда бывает при таинственных обстоятельствах, образ жениха был окутан дымкой, Дона Динора не смогла сказать точно, какой камень украшал перстень доктора и таким образом определить его профессию. Зато с абсолютной уверенностью и некоторой жалостью к бледному юноше, вздыхавшему на углу, она заявила, что никакой он не жених. Жених же явится обязательно, и несколько позже. Как ни старалась Дона Динора, сидя у прозрачного хрусталя и раскладывая карты, призывая себя на помощь воды Ганга и тайны тибетских храмов, ничего не выходило. Сила восточной магии — всячески преграждали путь принцу Эдуарду, такому-то, как, впрочем, и Эбо, и жертвоприношение голубей, петухов, и черного козла по заказу о Ошосси, желающий защитить свою куму от дурного глаза и злодеев.